Глава 7. Там, где хаос. Леар Фейдерлин, судя по всему, относился к тому типу мужчин, за которыми приходится постоянно бегать. Когда-то он уже тащил меня за локоть по темным проулкам, и я беспомощно семенила следом в ужасе от происходящего. Сейчас я больше не была проданной рабыней, но бежать все равно приходилось. Этот надутый индюк, эта самодовольная скотина шагал так широко и так ловко лавировал между прохожими, что я с дорожным мешком за спиной запыхалась и вспотела, и только о том и думала, как бы не упустить из виду широкую спину в потертом синем сюртуке. К слову, сам Фейдерлин никаких вещей не нёс, милостиво доверив эту роль мне и не забыв напомнить, что с этим мешком расставаться нельзя ни в коем случае. Это наш отвлекающий маневр. Если будут обыскивать, чтобы прежде всего перетрясли его. Фейдерлин шагал в сторону порта. Я бежала следом, точно домашняя собачонка. Ледяной ветер хлестал по щекам и вышибал из глаз слеза. Наверное, нужно было попросить мага идти чуть медленнее, остановиться, подождать, а то и вовсе взять тяжелый мешок, но гордость не позволяла. «А это значит, дорогая, что ты еще недостаточно устала», хмыкнула я про себя, вновь ускоряя шаг. В какой-то миг он свернул в известный ему одному переулок и тут впервые задержался, убедился, что я иду следом. «Я здесь никогда не бывала». И, хоть и хватало ртом ледяной воздух, с любопытством осмотрелась. Очень приличный это был переулок, небогатый, но сплошь застроенный двухэтажными домами, где, видимо, располагались различные конторы. Сбоку от дверей все пестрело от прямоугольных табличек с надписями. Взгляд выхватил торговый дом Шеллита и адвокатская контора Слизбург и сыновья. Поторапливайся, процедил Лиарс, высоко окидывая меня взглядом. Достал из кармана хронометр на толстой цепочке, щелкнул серебряной крышкой, открывая. У нас бронь на заставу, отбытие через полчаса. Ну так мешок забери хотя бы, едва не вспылила я, но вовремя прикусила губу. Все эти его мелкие уколы и гадкие издевательства ерунда, ради Арктура можно и потерпеть. Я кивнула и молча зашагала рядом, все еще чувствуя на себе тяжелый взгляд. Фейдерлин как будто размышлял, как бы меня еще уязвить и не соврала насчет того объявления?» Вдруг спросил он. Глядя себе под ноги, я мотнула головой. Рассказала ему все, когда он поведал мне свой план возволения дракона. «Это многое нам облегчит», — задумчиво продолжил маг. «Хорошо, что не нужно будет самим прокладывать путь за края чаши. Если тебя ждут, то на разгромленной и сожженной заставе клана Ши нам и делать ничего не нужно будет». «Я лишь плечами пожала». Наверное, нас и правда там ожидали, и очень скоро все решится. Там, как раз на выходе из портала. Убьют ли меня сразу, или куда-то отведут. Главное, чтобы Фейдерлина тоже прихватили. Это была едва ли не основная часть плана. И почему ты меня так не любишь, буркнул Лиар. Это было настолько неожиданно, что я подняла взгляд к его лицу. Мак был серьезен. Не тени насмешки в глазах. Все думаю, какого варга я в это ввязался! «Наверное, денег захотел?» «Не денег мне было нужно. И ты это знаешь». Как-то сухо и зло бросил он. «Мы вроде бы уже решили, что обойдемся деньгами». Мимо проплывали двери с цветными табличками. Я уже начала тяготиться этим разговором и мечтала поскорее добраться до офиса портальных линий. «Решили, да». Фейдерлин прищурился. Все, что мне достается от него, только деньги. Всего лишь деньги». И почему-то все считают, что мне этого с головой хватит. «Того, что ты стряс с меня, еще и твоим детям хватит», — хмуро заметила я. «Понятное дело», — тихо согласился он. На миг по его лицу пробежало легкая облачко искренней печали, а я... Я отвернулась. Сейчас в мои планы совершенно не входило понимать Фейдерлина, сочувствовать Фейдерлину. Все, что мне было нужно, — это добраться до Арктура и... Любыми средствами его освободить. Пришли, объявил Маг, резко разворачиваясь к выкрашенной коричневой краской двери. Над ней, правда, висела большая табличка, где вы черными буквами было выведено портальные линии Кордилия, отделение Эферсфорта. Маг толкнул дверь и вошел первым. Я за ним. Руки подрагивали, чувство неизвестности давило и заставляло сердце то замирать, то пускаться в скач. Еще и щёки горели после прогулки на ледяном ветру. Мы очутились, в тем... Мы очутились в темной комнатке без единого окна. У дальней стены при двух свечах за конторкой сидел сгорбленный старичок в очках, седой и лохматый, в форменном сюртуке тех самых портальных линий. Начищенные медные пуговицы ярко блестели. «Вы кто будете?» — совершенно непочтительно проскрипел он. «Вам насколько назначено?» «На три». Фейдерлин, потирая озябшие руки, подошел к конторке. Взял перо из чернильницы. Вы, значит, Саннер Фейдерлин будете. И Санна Лайс, уточнил смотритель. Мак кивнул. Тогда вот извольте расписаться. Здесь и здесь. И Санна пусть подойдет, распишется. Я встала рядом с магом, а когда он передавал мне перо, то задержал свою руку на моей. Я нахмурилась. Ругаться и ссориться не хотелось. Не сейчас. Старичок удостоверился, что мы оба поставили свои подписи на соглашение на пользование портальными линиями по такому-то назначению. Затем поманил нас следом. Фейдерлин решительно шагнул за ним куда-то в боковую дверь. Потом дернул меня за руку, чтоб не задерживалась. Еще одна комната без окон. На полу светящейся краской нарисован круг. «Становитесь в центр», — бубнил смотритель. «Когда я выйду, задержите дыхание». «Дышать начинайте, когда прибудете на место. Это недолго. Удачного путешествия!» «Наверное, было бы лучше переместиться туда твоим порталом», рассеянно заметила я. «Так дракон их все отсек от своего острова, будь он неладен», — прошипел Фейдерлин. «Он же тебя оберегал, забыл уже, а меня вышвырнул. Становись, сейчас отправимся. И чтобы мы там не встретили, не вздумай сопли разводить» все-таки укусил какой же ядовитый субъект я засопев все же встала в круг но круг был маленький и в результате мы оказались с Лиаром слишком близко друг к другу и я уткнулась носом прямо в воротник его сюртука в ноздри ударил слабый запах мяты. это сладковатый холодок как будто Лиар носил во внутреннем кармане пакетик с леденцами меня едва не передернуло казалось бы запах как запах но стоит только подумать с кем он связан фу Я Лиара едва терпела и, если раньше просто боялась, тихо ненавидела и обижалась на него, то теперь стало ясно, что я его не переношу. И любое прикосновение к нему попросту противно. Да, мне совершенно не нравилось быть к нему так близко. И еще больше мне не нравилось, что Лиар, хмыкнув, положил руки мне на талию, крепче прижимая к себе. Интересно, на что он рассчитывает? Ведь мы уже все друг другу сказали. Я хотела было возмутиться, но в этот миг что-то щелкнуло в темноте. «Задержи дыхание», — выдохнул Фейдерлин мне в волосы. Еще через мгновение я почувствовала, как ноги попросту проваливаются в пустоту. Пол перестал существовать, и мы с Лиаром ухнули в бездонную трубу, где пространство было пронизано сверкающими нитями без начала и конца. Продлилось это недолго, я не успела испугаться и не успела начать задыхаться. Какой-то миг, словно черные шторы, раздвинули в стороны и я. Внезапно ноги подкосились, и я упала. В снег. Портальные линии нас выбросили примехонько к берегу того озерца, где меня едва не утопил варк, и спас Арктур. Я огляделась. Здесь был день, из с хмурого неба тихо-тихо падали крупные хлопья снега. Все было в снегу: замерзшее озерцо, камыши, кусты и деревья. Пушистый покров укутал заставу и все было тихо, мирно и мертво. Всклипнув, я начала подниматься. Лиар подхватил меня под локоть, помог, заглянул в лицо и недовольно буркнул. Я ж просил сопли не разводить. Пойдем посмотрим, что с замком, и где те неведомые доброжелатели, что тебя здесь поджидают». Я еще раз оглянулась на озеро. Что-то страшное было в этом снежном молчании. Ни крика птицы, ни дуновения ветра. Все застыло, словно пришел какой-то монстр и просто выпил из этого острова всю жизнь. Неужели и правда еще немного застава прокинется через край чаши? Но ведь Арктур говорил, что пока он жив, с островом ничего не произойдет. Или его уже нет среди живых. Я мотнула головой, убеждая себя в обратном. Не нужно думать о плохом. Поздно об этом думать. Теперь только вперед и вперед. Пойдем. Прошептала я и побрела следом за Фейдерлином, временами проваливаясь в снег по колено и радуясь, что хватило ума отправиться в путешествие в мужском костюме. Мы выбрались из рощи. Я, наконец, смогла оглядеться и на несколько мгновений застыла, пытаясь сообразить, что изменилось в облике острова. Он стал другим, но ведь... Варги не могли изменить рельеф почвы. «Господи!» — наконец выдохнула я. «Замок!» Его больше не было. Величественная крепость не возвышалась над островом. Вместо нее лишь холм с пологими склонами, засыпанный снегом. Курган. Могильник. Сколько людей и драконов здесь полегло. Я шагнула вперед. Все казалось, что это иллюзия, что я сейчас отдерну невидимую пелену и снова увижу серые стены и суровые сторожевые башни и высокий донжон. Должен признать, тут было жарко. — раздался голос Фейдерлина. «Надо же! Замок клана разнесли в камне!» А я уже не слушала. Я бежала вперед, захлебываясь рыданиями, падая в снег и поднимаясь. Безумная это была мысль, но мне казалось, что я просто должна добраться до замка, дотронуться, убедиться все же, что это чья-то зловещая иллюзия. Замок словно был олицетворением власти лорда-дракона. И вот... «Перестань, Кора!» Леар догнал меня, схватил за плечи и дернул назад. «Не смей мне тут устраивать истерик, слышишь? Я тебе не Арктур, я и по щекам отхлещу, если понадобится». А я застыла стиснув кулаки. «Да, да, он прав. Надо не забывать, зачем мы здесь. Но где теперь Левия? Живы ли девушки, что работали на кухне? А драконы? Куда делся клан? Я ничего об этом не знала». Стиснула зубы и еще раз покосилась на то, что осталось от замка, затем резким движением вытерла слезы. Фейдерлин несомненно прав. Это так здорово, когда умеешь думать только холодной головой, не сердцем. Кремень, а не человек. Отпусти, пробурчала. Я сама. И еще раз осмотрелась. Непонятно было, что делать дальше, куда идти. Не похоже на то, чтобы меня здесь ждали, а вдруг объявление в газете было всего лишь чьей-то шуткой? Небо нависло тучами, и все так же неслышно падали снежные хлопья, хороня все под белым слоем. Может быть, пойти к краю острова? начал вслух размышлять Фейдерлин. На ту сторону, где край чаша. Я вздохнула. Сердце болело, я слишком переживала за Арктура. Все бы отдала, лишь бы он был жив, а на этом острове лишь безысходность и отчаяние, и нет дороги дальше. Как мне найти тебя? Как? Я сквозь пелену слез посмотрела на холм, который когда-то был замком. Фейдерлин присел на корточки и, загребая пригоршни снега, слепил снежок. Размахнулся, швырнул его далеко-далеко в сторону замка. «Ты сможешь вместе со мной перенестись в хаос?» — спросила я. Он уколол меня злым взглядом, а я вдруг подумала, что Фейдерлину как нельзя лучше подходит это место, потому что он такой же замерзший, как и все здесь и внутри у него пусто и холодно и даже взгляд все равно что толченый лед острые кристаллики которые обязательно ранят если быстро провести по ним ладонью мне бы не хотелось этого наконец нехотя ответил он и сунул руки в карманы «Варги, как же здесь холодно давай подождем еще немного вдруг и не договорив указал пальцем куда то мне за спину о ты посмотри они не обманули явились твари Ну, Кора, давай за спину мне живо. Я все же обернулась и, ойкнув, шустро выполнила приказ Фейдерлина, потому что над тем местом, где раньше гордо возвышался замок, парили десятки крылатых тварей, черных, мохнатых, в коротких набедренных повязках. Твари эти, то и дело подергивались странное рябье, так что казалось, что временами их тела меняются прямо в движении. Это Варге, сипло прошептала я в спину Фейдерлина. «Низшие варги! Мясо!» — зло выплюнул он. Я не совсем понимала, что он делает. Твари приближались, и очень быстро, а Фейдерлин как будто лепил очередной снежок. Я выглянула из-за его плеча. Сквозь бледные пальцы мага в мир волос ярко-синее сияние, ослепляющее дорезе в глазах. «Ну, держись, Кора!» — тихо сказал он мне. И швырнул снежок в гущу варгов. Серое небо осветило вспышка и нескольких варгов отшвырнуло в стороны. Я уж думала, они упадут, но нет, затрепыхались, выровняли полет. «Что ты делаешь?» — взвизгнула я. «Они нас убьют!» «Не убьют», — весело ответил Фейдерлин. «Ты забыла? Они должны взять нас обоих. Тебя, как добычу, а меня. Ну, меня для пыток. А для этого надо их раззадорить». Новый ослепительно яркий снежок заставил самых первых тварей отпрянуть, но те, что летели следом, ловко обогнули своих соратников и устремились к нам. «Пригнись и спрячь голову!» — выкрикнул Фейдерлин. Я вскрикнула, задирая лицо. Прямо на меня сверху падала черная мохнатая туша, кажется, рогатая. Разверстая пасть была полна совершенно кошмарных игольчатых зубов. «Мама!» — заверещала я. И, опомнившись, закрыла локтями голову. Очень вовремя. Через мгновение меня накрыло тяжелым, омерзительно воняющим телом. Я упала, в затылке плыхнула острой болью и накатило ничто. Я пребывала в обмороке считанные мгновения, потому что, когда разлепила глаза, мы еще были на острове. Повернув голову, я первым делом наткнулась на большие ступни, покрытые жестким черным мехом. Почти человеческие, только вместо ногтей, длинные загнутые когти. Тоже черные. Да, прямо надо мной стояла парочка варгов. Но если посмотреть чуть дальше их кривых ног, в снегу катался клубок тел. «Лиар! Меня точно молнией прошила. Они все таки до него добрались и теперь пытались убить. Почему он не сопротивляется? Или уже не может?» «Стойте!» — крикнула я, но из горла вырвался жалкий хрип, откашлялась. Перед глазами все поплыло, но я поглубже вдохнула морозного воздуха и крикнула уже громче. «Оставьте его! Нет!» «Я не имею права поддаться слабости сейчас, даже если снова потеряю сознание». Затылок соднило. Видимо, я крепко приложилась о камень под снегом или о лёд. «Молчи, женщина». Пророкотали сверху, и мохнатые ступни шевельнулись. Я запрокинула голову, запрещая себе бояться. Да, надо мной буквально нависали чудовищные твари, сплошь покрытые блестящим черным мехом. Лица лишь отдаленно напоминали человеческие. Черты казались сглаженными, как если бы лицо лепили из глины, а потом кто-то взял и провел силой ладонью, вминая внутрь нос, надбровные дуги, скулы. Но раз уж они умели говорить, значит, были разумны. И я, надеюсь, сама не знаю, на что выпалила. «Оставьте его, или ваш главный ничего не получит». В ответ меня одарили гаденькой ухмылкой, но слова мои возымели действия. Один из варгов сорвался с места, распахнул перепончатые крылья, как у гигантской летучей мыши, завис над тварями хаоса, терзавшими Фейдерлина, и что-то прорычал. Клубок тел распался, а Мак остался лежать на снегу, перепачканном кровью, слишком яркой, слишком алой для этого места, покрытого снежным саваном. «Лиар!» Задыхаясь от ужаса, я кое-как поднялась на четвереньки, затем на ноги, хоть голова и кружилась. Не знаю, как преодолела эти десять шагов. Небо угрожающе раскачивалось над головой, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Если они его убили... Ох, что я тогда буду делать? Что? Совершенно позабыв о том, что варгов нужно бояться, я даже кого-то оттолкнула с дороги, слабенько так, но черная туша поспешно шагнула в сторону. «Лиар!» Я упала на колени, стискивая руки, вглядываясь в побледневшее лицо. Фейдерлин лежал. Раскинув руки, я неподвижно смотрел в серое небо. «О, Господи!» Я трясущейся рукой потянулась и притронулась к его щеке. Мак моргнул, и его взгляд медленно переместился к моему лицу. А мне казалось, я умираю вместе с ним. Потому что точно так же в корчах и муках умирала и моя надежда спасти Арктура. «Да что там?» «Пейдерлин был тем еще фруктом, но смерти я не желала ему никогда». Внезапно Лиар подмигнул мне и растянул губы в улыбке. «Лиар, как ты?» — прошептала я, уже и не зная, что думать. «Продолжай, в том же духе», — прошептал он. «Все правильно. Пусть отнесут нас туда». И спокойно закрыл глаза. Я замерла, огорошена на него глядя. То есть Лиар Фейдерлин, хоть и был изрядно потрепан, умирать не собирался? Ведь не собирался же, правда? хоть бы еще что нибудь сказал хоть бы намекнул что значит продолжая в том же духе я закрыла ладонями лицо мне нужно было время совсем немного чтобы сообразить как поступать дальше то есть я должна себя вести не как пленница а как повелительница или что сзади раздался предупреждающий рык мое время закончилось тогда я кое как поднялась хоть меня и шатала а небо вновь так и норовило опрокинуться куда то в бок Обвела взглядом черных тварей. Все-таки странные это были создания. Почему мне кажется, что их тела, то и дело плывут дымкой и меняют форму, а стоит моргнуть и вновь все как прежде. Вы возьмете его с собой, выдавила я, и больше не причините ему вреда. Вперед выступил варк, который, помимо прочего, был еще и с рогами, тяжелыми и витыми, как у горного козла. Мы возьмем только тебя, женщина а его вздернем на дереве, выпотрошим и сожрём его внутренности. У нас нет приказа брать кого-то ещё. Я невольно содрогнулась. Возможно, Лиара сумеет выбраться из этой передряги. В конце концов, никто не мешает ему провалиться в портал. Отсюда ведь он может уйти. Но... но... Нужен он мне был там, куда собирались отвезти меня. Надо было что-то придумать срочно. Но как я могу убедить Варгов, что Фейдерлина необходимо взять с собой? Послушайте, это мой личный лекарь, и он мне необходим. Я знала, куда иду. И взяла его потому, что там, где вы живете... Тут я невольно сглотнула, потому что перспектива отправиться за край чаша внезапно стала чрезвычайно отчетливой и даже неизбежной. В общем, я не смогу без лекаря. Вы ничего не знаете о человеческих женщинах. Рогатый окинул меня нечитаемым взглядом, но, готово поклясться, он колебался. «Мы много знаем о человеческих женщинах», — пророкотал он. «Ты даже не представляешь, сколько ваших шлюх ублажает нашего повелителя». «А я особенная», — отрезала я. «И вы это знаете, иначе не охотились бы за мной». Варк медлил, я же обливалась холодным потом. Пусть он мне поверит, пусть. Я ведь ничего не смогу сделать без Фейдерлина. Он нужен мне в хаосе. И, наконец, варк нехотя кивнул, а я чуть не осела в снег от охватившей меня слабости. «Хорошо, женщина. Мы забираем вас обоих. Но если повелитель захочет выпотрошить этого червяка, ты уже не сможешь помешать». Он подал знак остальным, и тут же ко мне придвинулись две огромные твари. Я с замиранием сердца следила, как они обвязывали меня ремнями вокруг талии, а концы пристегнули к своим широким поясам, на которых крепились набедренные повязки. Потом они молча подхватили меня под руки, резкий рывок, и я поняла, что ноги оторвались от земли. Я оказалась с двух сторон зажата между варгами, они даже летели боком, чтобы крепче меня держать. Обернувшись, я заметила, что следом поднялись и варги, которые точно так же тащили Фейдерлина, Только он безвольно повис в их руках. Голова моталась, как будто он был без сознания. Может, и в самом деле был. Но, скорее всего, притворялся.